По дороге в село начался дождь, мелкий, монотонный. Ветер вдруг усилился, верхушки сосен гнулись под его напором. Раскат грома и темное небо разрезали вспышки молний. Дождь перешел в ливень, щетки не успевали справляться с потоками воды. Внезапная перемена погоды была нам скорее на руку. Наш план в очередной раз похвастать оригинальностью не мог. Я собиралась обратиться к старику за помощью, рассказав ему байку о сломавшейся машине. Дальше по обстоятельствам. Хотя, возможно, план так и останется неосуществленным. Старик попросту не пустит меня в дом. Чтобы присутствие Германа не вызвало у него беспокойства, было решено, что в дом я отправлюсь одна. Герман, обретаясь поблизости, будет иметь возможность вмешаться в любой момент. Судя по скептическому выражению на физиономии моего спутника, он считал, «Время мы тратим впустую». К селу мы подъехали где-то около десяти. Дождь все еще хлестала, а за плотной стеной воды дом за высоким забором казался замком сказочного злодея. Заметив свет в окнах второго этажа, я вздохнула с облегчением — Хозяин не спит, следовательно, есть надежда, что мой визит особого недовольства не вызовет. Куда хуже, подними я человека с постели. — Колесо, что ли, проткнуть? — притормозив неподалеку от дома полковника, проворчал Герман. — Оно как дядя недоверчивый и надумает проверить твой рассказ. — Колесо жалко. — Ладно, иди. Если через полчаса не вернешься, начну ломиться в дверь. Герман посмотрел на меня с сомнением и отвернулся, а я, натянув куртку на голову, припустилась к дому. Добежав до калитки, успела вымокнуть. Волосы мокрыми придями падали на лоб. Я рассчитывала, что выгляжу достаточно несчастной, а еще надеялась, что дверь мне все-таки откроют и, узнав, в чем дело, не захлопнут ее перед моим носом. Если все-таки захлопнут, придется придумывать новый план. Идей на этот счет отсутствовали, и я, замерев возле калитки, призвала на помощь удачу. Калитка запиралась изнутри на щеколду. Просунув руку между металлических прутьев, я ее отодвинула — Толкнула дверцу, она тревожно скрипнула, а я припустилась к крыльцу, все еще держа над головой промокшую ветровку. Над крыльцом был навес. Из небольшого окна прямо над дверью пробивался желтоватый свет, и я увидела слева дверной звонок. Нажала кнопку, прислушиваясь, стянула с головы ветровку, невольно поежилась, капли воды стекали за шиворот. Шагов я так и не услышала. Дверь отворилась бесшумно, хотя и тут наверняка не скажешь. Может, звуки заглушал стук капель по бетонным плитам. Я вскинула голову и увидела перед собой мужчину лет шестидесяти пяти. На нем был спортивный костюм, куртка расстегнутая. Я обратила внимание на худобу старика. О таких говорят кожа до кости. А еще он был очень бледен. Для сельского жителя такая бледность особенно неестественна. Люди за городом обычно много времени проводят на свежем воздухе. Он же был похож на затворника, избегавшего дневного света, или на человека, который тяжело болен. В узкой прихожей за его спиной горел свет, но бледное до синевы лицо оставалось в тени, а вот меня он, должно быть, хорошо видел. «Здравствуйте!» — пробормотала я, почувствовав беспокойство и от его внезапного появления, от пристального взгляда. «Проходите!» — сказал мужчина, пошире распахивая дверь. «Объяснять...» «Я...» «Объяснить все вы можете в доме!» Он вдруг улыбнулся, но странное дело... Улыбка беспокойства лишь прибавила. «Да вы насквозь промокли! Еще воспаление подхватите!» Из прихожей мы прошли в просторный холл. Здесь горели бра, комната тонула в полумраке, темные шторы на окнах, ковер под ногами. Ничего больше разглядеть не удалось. «У меня машина сломалась», — осевшим голосом заговорила я. Мужчина с готовностью кивнул, точно ничего другого не ждал. «Вы знаете, что вам сейчас нужно? Согреться. Выпить чаю. У меня отличный чай. А потом решим, как помочь вашей беде». «Да, спасибо», — кивнула я, теряясь в догадках. «Старик так одинок, что мое появление для него целое событие? Скорее, приятное. Что ж, вполне возможно». Правда, его поведение не соответствует рассказам Татьяны, по ее словам, к общению он не особенно стремился. И вдруг такое гостеприимство. «Идемте», — позвал старик, и я вслед за ним оказалась в гостиной. Камин, в котором догорали поленья, вольтеровское кресло, рядом с ним торшер, сейчас он был включен. Длинные тени на ковре с витиеватым узором, шкаф с книгами. Вот, собственно, и все. Несмотря на уютный огонь в камине и мягкий свет торшера, комната выглядела мрачной. Я подумала, что вряд ли бы захотела коротать здесь свои вечера. «Садитесь вот сюда», — хлопотал хозяин, устраивая меня в кресле. «Ветровку мы повесим, и она быстренько высохнет». Ноги поставьте ближе к огню, а я приготовлю чай. Он прошел в кухню, дверь оставила открытой. Усаживаясь поудобнее, я наблюдала, как он ставит на плиту чайник. Движения его были неторопливые, он вроде бы даже что-то мурлыкал себе под нос, поглядывая в мою сторону. — Какой чай предпочитаете? — спросил громко. — не очень неловко, простите, что я вас беспокою. «Зеленый или черный?» «Зеленый», — промямлила я. «Отличный выбор. Так у вас сломалась машина». «Да. Не знаю, что с ней произошло. Она вдруг заглохла и не заводится». «Бывает». «Я увидела свет в ваших окнах. Может, в селе есть мастер? Или вы знаете телефон эвакуатора?» «Мастер есть». но сейчас он, скорее всего, уже дома. Номер его телефона мне неизвестен, но мы сможем сходить к нему, когда дождь стихнет. Эвакуатор у него должно быть тоже есть, или есть номер телефона. Тогда мне лучше отправиться прямо сейчас, пока еще не слишком поздно. В такой ливень? Это неразумно. К тому же без меня вы его вряд ли отыщете». Сейчас для вас главное согреться. Старик вкатил сервировочный столик, поставил его рядом с креслом, в котором я сидела, подтащил громоздкий стул и устроился на нем. Разлил чай, подал мне чашку, болтая о целебных свойствах напитка, о правилах его заварки и прочей ерунде. А вот и мед. Покупаю его у местного пасечника. Попробуйте. Это что? что-то божественное. Он чуть перекрыл бледные веки, втянул воздух и сделал небольшой глоток из чашки тончайшего фарфора. А я не кстати подумала, так ли уж легко будет выбраться из этого мрачного дома. «Знаете, что мне пришло в голову?» — усмехнулся он. «Вашему спутнику незачем сидеть в машине. Будет лучше, если он присоединится к нам». «В спутнику?» — нахмурилась я. «Я позволил себе предположить, что в такое время вы вряд ли путешествуете одна. Позвоните ему. Входная дверь открыта». Темные глаза смотрели сосредоточенно. Он чуть склонил голову на бок, а я, точно под гипнозом, достала из кармана мобильный и набрала номер Германа. «Ну что?» — нетерпеливо спросил он. Нас приглашают на чашку чая. Я дала отбой, а старик удовлетворенно кивнул. — Вот и отлично! В комнате повисла тишина. Лишь напольные часы отсчитывали секунды. Стрелка двигалась с легким скрипом. Старик улыбался, ожидая появления Германа. Я, стараясь выглядеть непринужденно, прихлебывала чай с интересом, оглядываясь. и только тогда обратила внимание на портрет, висевший над камином. Мужчина в кожаной куртке. Такие носили в двадцатых годах прошлого века. Длинные темные волосы до плеч, пухлые губы, лицо уродливое в своей откровенной порочности, взгляд чуть раскосых глаз презрительно холоден. Казалось, он был направлен на меня в упор. Я машинально передвинулась, стараясь уйти от взгляда, и не смогла. Эффект, который часто возникает, когда видишь мастерски исполненный портрет, но сейчас законы перспективы и прочие премудрости живописи начисто выветрились из головы, осталось лишь чувство, что он за мной пристально наблюдает. — Ваш родственник? — задала я вопрос, чтобы нарушить молчание. — Дед... В тридцать седьмом его расстреляли. «Сочувствую», — кивнула я. Сочувствовать стоило бы тем, кому довелось оказаться в его руках. Психопат и садист. Таких в ЧК было немало. Но мой дед даже среди них умудрился заработать репутацию кровавого монстра. В этот момент хлопнула входная дверь. «Кажется, ваш спутник», — сказал старик. Герман вошел в гостиную и огляделся с некоторым недоумением. «Присаживайтесь», — предложил хозяин. «Сейчас принесу чашку для вас». Он скрылся в кухне. А Герман уставился на меня с нимым вопросом. Я пожала плечами. Старик вернулся очень быстро, придвинул Герману стул, подал чашку, перед этим предложив снять ветровку и повесить ее ближе к огню. «Обойдусь», — буркнул Герман, но чашку взял. Наши посиделки слегка сбивали его с толка. «Я рассказываю милой девушке о моем предке», — кивнул старик на портрет. «И чем он знаменит?» Все его подвиги старательно замалчивают. «Кстати, нам не пора познакомиться. Милую девушку зовут...» «Марина», — сказала я. «Это Герман». «Очень приятно. Григорий Яковлевич». «Ваш дед... Вы как будто относитесь к нему без особого уважения», — начала я, приглядываясь к хозяину дома. «Вас это удивляет». Я пожала плечами. Вряд ли портрет написан много лет назад, скорее совсем недавно, и работал художник по фотографии. Похвальная наблюдательность, но зачем вам понадобилось заказывать его, да еще вешать здесь? Старик усмехнулся, чтобы не забывать, чья кровь во мне течет. Предостережение. Предостережение, переспросила я. Вы никогда не задумывались, почему индивидуумы убивают себе подобных прямо-таки с невероятной легкостью? Откуда эта страсть к разрушению у божьих творений, созданных по образу и подобию? Германнахмурился, Его, как и меня, насторожили слова старика. Григорий Яковлевич едва заметно улыбнулся и сам ответил на свой вопрос. «Далеко не всех нас создал Господь. Если человек сам не верит в свое божественное происхождение, тем самым отрицая Бога в себе, весьма вероятно, что он — слуга дьявола. Все просто. Вот чтобы не сбиться с пути, я и держу перед глазами портрет». «Ваш дед служил дьяволу!» «Угу! Он его семя!» Я вздрогнула от неожиданности, а Герман презрительно вздернул губу. Я видела, он с трудом сдерживается, чтобы не вмешаться и не растолковать старику, что он по поводу всего этого думает. Хозяин скрипуче засмеялся, приглядываясь ко мне. Знаете, мой дед рос в приличной семье, но с детства вызывал беспокойство родителей, жестокостью и полным равнодушием к морали. Впрочем, в те годы равнодушие к морали было даже в моде, и все же до поры до времени ему приходилось скрывать свою истинную сущность. Зато после революции он мог себя не сдерживать, оттого и стал служить в ЧКАГ. Разумеется, не борьба с контрреволюцией его волновала, и даже невозможность быстрого обогащения, хотя и грабежом он не брезговал. Те несчастные, что оказывались в его руках. Кстати, среди них была моя бабка, его кузина. Он оказывал ей знаки внимания еще в юности, но она ясно дала понять, что его надежды напрасны. К большому сожалению, страну покинуть она не успела. «Что-то вы побледнели, милая девушка!» Старик перегнулся ко мне, взял из моих дрожащих рук чашку и поставил на стол. «Зря я углубился в историю семейства!» «Что было дальше?» — спросила я. Пять месяцев он держал ее в застенке. потом перевез в свою квартиру. Она была сломлена и физически, и морально. Он застрелил ее. Говорят, был пьян. Но прежде она родила ему сына. Я закрыла глаза, чтобы не видеть лица старика. — Вы очень впечатлительная девушка, — покачал головой Григорий Яковлевич. «Мне продолжить рассказ?» «Да». Он женился во второй раз на деревенской бабе, забитой, неграмотной. Своих детей у нее не было, и она в моем отце души не чаяла. Но это не пошло ему на пользу. Слишком много в нем было от деда. Когда дед был арестован, его жену отправили в лагерь, Мой отец публично от них отрекся и тем спас себя от ареста. Его усыновил дальний родственник. Теперь у него была другая фамилия. а прежней он предпочитал не вспоминать и старательно выискивал врагов народа среди однокашников. Старательность заметили и оценили. В общем, он отправился по стопам папаши, служил в НКВД. После войны оказался в Западной Белоруссии, где и встретил мою мать. Ей было всего 17 Бедная девушка имела несчастье ему понравиться. Чувствуя свою полную безнаказанность, он ее попросту изнасиловал, между делом истребив всю семью. Но ей повезло куда больше. Ее мучения длились недолго. Он нарвался на засаду и погиб в перестрелке. Был похоронен с почестями, а она оказалась женой героя, хоть и гражданской. Я искренне гордился своим отцом и, должно быть, слишком часто и навязчиво твердил об этом. И тогда мать рассказала, кем он был на самом деле. Впоследствии я основательно покопался в своей родословной, Обнаружил в архиве фотографию деда и заказал вот этот портрет. «Кто вы?» Неожиданно для самой себя задала я вопрос. На его лице появилась странная гримаса. Она мало походила на улыбку, хотя в ней было много общего с тем, что я уже не раз видела в этот вечер на его физиономии. Вдруг возникла мысль. «А может, и тогда он вовсе не улыбался?» «Я называю себя инквизитором», — ответил он. «Надеюсь, о священной инквизиции вы слышали?» «Что за хрень?» — подал голос Герман. «Ваше неведение изумляет. Что за хрень вы здесь несете?» — повторил Герман. «Ваша спутница так не считает. Я прав?» «Инквизиция боролась с ересями», — сказала я, не обращая внимания на Германа. «Верно», — кивнул старик, — «с еретиками, ведьмами и прочими приспешниками дьявола». «Судя по их методам, они мало чем отличались от вашего деда». «И это верно». «Дьявол — великий путаник», — и любит рядиться в чужие одежды. Любую здравую идею он легко дискредитирует, что, собственное и произошло. Среди тех, кто был призван с ним бороться, оказалось немало его приспешников. Те, кто заглядывает в бездну. — Идем, — сказал Герман, поднимаясь. — Тут без смирительной рубашки не обойдешься. — Не спешите! Милую девушку очень увлек наш разговор, меня, признаться, тоже. Уверен, мы с ней прекрасно понимаем друг друга, и мои ожидания были не напрасны. «Ожидания — Ожидания? — не поняла я. — Что еще за ожидания? — произнес Герман одновременно со мной. — Я ждал вашего появления. Мы переглянулись. Старик поднялся и сказал, — Идемте, я вам кое-что покажу. В замешательстве мы последовали за ним. Старик бодрой походкой направился к лестнице, ведущей в подвал. Я шла за ним. Герман замыкал шествие, держась на расстоянии и, не спуская глаз с хозяина, должно быть, ждал неприятных сюрпризов. В подвале старик включил свет, и я увидела мониторы на узком столе. Герман замер в дверях. А Григорий Яковлевич возился с аппаратурой, и вскоре на одном из мониторов появилось изображение. Картинка была нечеткой, но я смогла разглядеть участок за домом, тот самый, где был вход в пещеру. Видеокамера, скорее всего, была установлена на деревьях, что росли неподалеку. В кадре появился Герман, а потом и я. Минут пять мы таращились на экран, не произнося ни слова. «О местных достопримечательностях вы, судя по всему, наслышаны», — наконец сказал Григорий Яковлевич. «Пожалуй, надо кое-что объяснить». Я начал строить дом несколько лет назад. Бродил по окрестностям и натолкнулся на это сооружение. Поначалу оно вызвало лишь любопытство. Я попытался раздобыть какие-нибудь сведения. Знаете, местные говорят о пещере весьма неохотно. Точнее, будет сказать, предпочитают делать вид, что ее здесь и нет вовсе, хотя место это словет дурным. Задайте вопрос «почему?» и в лучшем случае вам ответят «старики так считали» и тут же переведут разговор на другую тему». Еще одна здешняя особенность — вы не встретите в селе детей, гуляющих без присмотра. Хотя обычно деревенские детишки чувствуют себя куда свободнее своих городских сверстников. Вы, я думаю, не хуже меня знаете причину всех этих странствий или догадываетесь о них. Я прав? Мой друг узнал об этой пещере из интернета. Он был здесь несколько дней назад. «Да, да, появление вашего друга без внимания тоже не осталось». «Он убит», — подал голос Герман. Звучал он с откровенной враждебностью. «И это мне известно», — кивнул старик. «Я сообщил в полицию о том, что видел его здесь. Но их мои слова не особенно заинтересовали». «Следователь уже был в курсе, что ваш друг искал в округе Дольмены». Он позвонил мне и сказал, что нашел пещеру. Заговорила я, стараясь угадать, чем закончится наш визит. Должно быть, он, как и я, обратил внимание на важную деталь в рассказах очевидцев. Краевед, обнаруживший пещеру... Пошел в село за помощниками, не рискнув спуститься вниз в одиночку. Не найдя добровольцев, он вторично отправился к пещере и вернулся через два часа. Слишком быстро, верно? А ведь какое-то время ушло на то, чтобы обследовать пещеру. значит, она была совсем рядом. Те, кто продолжил поиски, позднее. Не придали значения этому факту. Ваш друг был куда внимательней. Вот и решил проверить окрестности села. Что это за пещера, вам полагаю, известно. «Почитатели дьявола собираются здесь на шабаш», — хмыкнул Герман. «Было время, когда подобные утверждения и у меня вызывали смех», — кивнул Григорий Яковлевич. «В самом деле нелепость». Какой дьявол в двадцать первом веке? Теперь я отношусь к этому куда серьезней. До выхода на пенсию я неоднократно имел дело с убийцами в силу своей профессии. Встречались среди них и настоящие маньяки. Я пытался понять природу зла, пытался выяснить, что же происходит с людьми, почему они вдруг начинают совершать эти бессмысленные преступления. — И что, поняли? — презрительно спросил Герман. — Да, они не люди. Семя дьявола. Как-то мне в руки попала книжка, вроде бы обычный роман в жанре фэнтези с мистическим уклоном, но... Кое-что заставило задуматься. То, что было лишь смутными догадками после ее прочтения, стало абсолютно ясным. «Я заинтересовался автором. Сейчас он отбывает срок за убийство. Думаю, то, о чем он писал, этот тип знает не понаслышке». «Так вы, дьяволят, живца ловите?» — развеселился Герман. «С этой целью землицу с пещеркой и купили. Думаете, маньяки к вам повалят?» «Но вы же пришли!» — пожал плечами старик. Не трудитесь объяснять, зачем вы это сделали, я догадываюсь. Мне также известно, что вы помогли найти убийцу девочек. Не удивляйтесь, у меня есть необходимые связи. Кстати, мне сообщили, что и к моей особе проявляли интерес, полагаю, это были вы. Значит, кое-что обо мне вы знаете». «Мы знаем, что произошло с вашим сыном», — сказал Герман. «Согласен, у любого крыша съедет». но ваша бредовая идея — сидеть здесь и ждать, когда маньяки явятся на сходку? Поживем — увидим. Кстати, мы увлеклись разговорами, а наша милая девушка чувствует себя неважно. Старик приблизился, заглядывая мне в глаза. К тому моменту я едва держалась на ногах. Он упомянул о книге, и теперь ни о чем другом я думать не могла. Подхватив меня под руку, старик направился к лестнице. Герман хмурился, в его взгляде, обращенном ко мне, было беспокойство. Он не понимал, что происходит. Да и где ему понять? «Как называлась книга?» — спросила я, взяв старика за локоть. «Не помню», — усмехнулся он. «Перстень дьявола», — забыв об осторожности, задала я вопрос. «Значит, вы с ней знакомы». Вот уж забавное совпадение. Ее тираж был ничтожен».